Так что если в том, что я непременно увеличу первоначальный размер контрибуции, все были уверены, не раз были свидетелями подобного. Но вот величина этого увеличения их поразила. Обычно я ограничивался увеличением максимум на десятую часть. «Э-э-э, – что? не понял бургомистр. Вы просили меня изменить размер контрибуции. Все тем же нарочито скучающим голосом произнес я. Я изменил. Новый размер двести тысяч. Э -э -э, но, Ваше Величество, дело в том, что... Залепетал бургомистр. Вас не устраивает размер? Удивленно переспросил я. Вы снова хотите его изменить? Нет. Взвизгнул бургомистр. он быстро соображает. Впрочем, иначе бы он не усидел на такой должности. Контрибуция должна быть готова завтра, к тому моменту, когда я прибуду в магистрат. Если же сего не произойдет, я наложу арест на имущество всех членов магистрата и возьму контрибуцию из него. Причем. Я сделал короткую паузу. Считать стоимость имущества будут мои учетчики. На следующий день мои войска заняли Львов. Львовский гарнизон был разоржен и интернирован. Его начальник и три десятка офицеров отпущены по свои поместья. Но я не сомневался, что большая часть из них, если не все, Спустя какое-то время окажутся в Кракове. Ну и пусть число распространителей паники никогда не бывает слишком достаточным. А оправдаться перед королем, как это они сдали такую большую и сильную крепость, как Львов, да еще без штурма, можно только изрядно преувеличив силу страшного неприятеля. В середине августа моя армия выдвинулась в направлении Сан-Домира, при подходе к которому я впервые за всю войну столкнулся с польским войском. Впрочем, войском, собранное Владиславом ополчением, можно было называть большой натяжкой. Возможно, именно поэтому Владислав не рискнул выступить против Скопина-Шуйского, осаждавшего столицу страны Варшаву. Надвинулся против меня, ибо против Скопина-Шуйского у него не было даже гипотетических шансов, а здесь и войска меньше, и что я за полговодец, тоже неясно. а вдруг? Ведь делать хоть что-то было надо. Территория, с которой он мог получить хоть какие-то ресурсы для продолжения войны, сокращалась как шагреневая кожа а недовольство оставшейся ему верной шляхты из-за постоянных поражений и потерь лишь множилось. Так что перед Владиславом явственно маячила потеря не только страны, но и короны. Страну-то чисто теоретически еще можно было вернуть. Ну не вечно же продлится вся эта всеевропейская бойня. А там, глядишь, Отыщутся союзники, обеспокоенные внезапным и явно опасным усилением этих московитов. А вот ежели утратить корону... Особо одаренным полководцем я себя не считал, скорее тупо осторожным. Поэтому, когда казаки принесли известие о приближении короля с доступным ему войском, собрал военный совет. Совет постановил перейти Вислу и двигаться навстречу королю в сторону Сандомира. Запереться в городе он вряд ли рискнет, ибо если я осажу Сандомир, то я его непременно возьму. После того, как мои войска уже взяли, столько хорошо укрепленных городов и первоклассных крепостей, это было совершенно понятно. А если Владислав и большинство ошивающихся вокруг него польских магнатов попадут в плен, на Польше, как на стране, можно было ставить крест. По всему выходило, король просто обречен именно на полевое сражение. Проиграть кое, учитывая то, что все его силы составляют набранную сбору пососенки шляхетское ополчение, численностью всего около двенадцати тысяч сабель, и без всякой артиллерии мне надо очень и очень постараться. Сражение завязали казаки. Шляхта ударила по ним с неимоверной яростью, и сломив не слишком-то и упорное сопротивление лыцарей, за последние три года привыкших к почти бескровным победам, Погнал их в сторону наших войск. Я же, получив известие о приближающихся поляках, отступил к ближайшему холму и приказал разворачивать на нем батареи, послав вперед драгун и велев им поддержать казаков огнем. Но те успели дать только один залп. Казаки улепетывали так шибко, что пролетели мимо спешившихся драгун, даже не притормозив а поляки преследовали их с такой яростью, что не обратили на стрельбу драгун никакого внимания. Армию же, кое оттянулась с дороги к холму, ни те, ни другие просто не заметили. Не промчавшись по дороге, затерялись в поднятой копытами пыли. Вот так и случилось, что армия короля Владислава, не успев увязаться в сражение, Мгновенно потерялась. На холме войска простояли до вечера, разослав по округе патрули из Драгун, а также из числа тех казаков, кое еще оставались при мне. Поляки появились уже ночью, когда мы встали лагерем. Похоже, казакам изрядно досталось, так как поляки были хоть и уставшие, но воодушевленные, потому что они чем иным Нельзя было объяснить то, что они сразу же бросились атаковать, уже предупрежденный патрулями и, в принципе, более-менее укрепленный лагерь. Пока они растаскивали рогатки, артиллеристы успели развернуть и зарядить орудие, так что накатывающаяся конная лаба была встречена картечью в упор, а затем нарвалась на строгие шеренги пикинеров пока шла отчаянная схватка вступили в действие более мощные орудия размещенные ближе к гребню холма а во фланг отчаянно сражающимся полякам ударили керосиры и драгуны большая часть которых были набраны из бывших поместных сотен далеко не завывших как пользоваться савлей после чего поляки покатились назад. Я же все время этого крайне сумбурного сражения с важным видом проторчал на коне, в центре лагеря, глубокомысленно кивая докладом вестовых и не отдав ни одного сколь-нибудь внятного распоряжения. Совсем справились и без меня. Утро принесло некоторое прояснение ситуации. Поляки догнали казаков и прижали их к висле, где и учинили страшную резню. Из 15 тысяч казаков, оказавшихся в страшном мешке, на ту сторону Вислы сумели перебраться не более 3 тысяч человек. Остальных просто вырезали. Что было вполне объяснимо. Поляки мстили за предательство, как они считали, за горечь поражения, за страх будущего, за все. Покончив с казаками, воодушевившиеся поляки решили не останавливаться на достигнутом и напасть на лагерь русского царя. Ну, пока его войско в расстройстве, ее охвачено страхом перед грозной польской шляхтой. Как говорили пленные, вшедшие усталой рысью польской колонне, со всех сторон сыпались обещания захватить самого русского царя, не привести королю Владиславу в цепях. Но то было уже из области фантастики. К Сандомиру мы выступили после обеда, разослав во все концы сильные патрули из драгун и оставшихся при войске казаков, коих, правда, теперь было у меня всего-то полторы тысячи. А за три часа перед закатом принялись за обустройство лагеря. Прошлой ночью мы затянулись этим делом, вследствие чего укрепления получились хилыми, и полки едва успели выстроиться перед польской атакой. Повторять такую ошибку я не рискнул. Ночь прошла почти спокойно. Поляки несколько раз пытались подойти к частоколу и ограждающим его рогаткам но их отогнали в стрельбой. А может, они просто мешали нам спать. Как бы то ни было, утром моя армия, плотно перекусив, отправила, естественно, надобности и двинулась к Сандамиру, до которого осталось всего около пяти верст. Владислав встретил нас у стен Сандамира, окинув опытным взглядом, Выстроившись перед крепостной стеной войска, генерал Ван Насхорн заметил. «Тут не более восьми тысяч. А где остальные?» Я промолчал. Остальные могли или уже лежать в могилах и по лазаретам, или скрываться где-то поблизости, ожидая момента, чтобы ударить нам в тыл. Впрочем... Даже если тех остальных было бы все четыре тысячи человек, которых не недоставало выстроившимся сейчас перед нами войске Владислава, я сильно сомневался, что их атака оказалась бы способна так уж сильно повлиять на исход. Как говорится, Бог на стороне больших батальонов, а мои батальоны были больше всего войска Владислава, Как минимум в три раза. А если считать, что передо мной вся его армия, то даже в пять. Сражение началось атакой поляков. Они не стали ждать, пока развернутся все мои полки, и сразу же ринулись на меня. Два пехотных полка, сумевшие развернуться прямо с марша, встретили поляков в пике, дав возможность Еще шести полкам развернуться поротно прямо в прилегающем к дороге лесу И двинуться вперед уже боевым порядком Полки вышли из леса и обрушили на поляков плотный огонь А затем за их спинами Также лесом сумели пройти керосирские драгунские полки И ударили в пики и сабли Сандамир Встретил нас с ключами. Потери Владислава от ночного боя оказались куда больше, чем мы предполагали. и У него не было никакого резерва. Более того, перед боем он вывел из города весь гарнизон. Так что, когда остатки разгромленной королевской армии начали разбегаться во все стороны, оборонять город оказалось некому.